Князь Иван Васильевич тогда послал в Новгород богатыря, боярина своего Федора Давидовича, спросить у новгородцев д о п р я м а ч е р е з ваших послов, Назара да Захара, вы просите, чтобы великий князь Московский был бы вас государем, а что же вы под этим разумеете? То ли, что вы мне крест целовать хотите, как единому вашему властителю, законодателю, судье, Или то, что хотите вы отдать мне, великому князю вашему, двор Ярославов, где собирается в е ч е чтобы там бы жили мои наместники, чтобы вам других тюнов не знать и не привечать, кроме тех, которых я пошлю вам с Москвы? Как от свечки в порохе взорвался Новгород от прямого вопроса. Закипели страсти. Выметнулось окончательно в с ё наружу, что еще оставалось з а т а ё н н о г о в душах. Да, выходило, крепко зажали вечи и вящие люди. Сторонников Москвы брали в топоры, топили в Волхове и сами стали уже кричать открыто, что спасение идет только в Польше. Московские послы стояли по домам в Новгороде, видели в с ё в с ё слышали, По ночам к ним втихаря бегали с докладами обиженные. Шесть недель кипело вече, и шесть недель за событиями следил спокойный глаз Москвы. Наконец, посла московского Федора Давидовича новгородцы отпустили на Москву с такой грамотой. «Кланяемся мы тебе, господину нашему, великому князю московскому Ивану Васильевичу, а государем тебя не зовем». Твоему суду и твоим т ю н о м у нас не бывать. Двора тебе, Ярославово, не даем. А кто тебе такие речи говорил? Вот мы тебя, государем, хотим. Тех казни за обман. Ты тех людей знаешь. А мы же сами казнимых лживых соратников. В бревенчатой палате Кремлевского дворца собрал тихий Иван н о с и л ь е в и ч совет. Митрополита. старца Геронтия, мать свою Марью Васильевну, супругу Софью Фоминишну, бояр, воевод, дяков. Тут же присутствовали и представители новгородцев Назар и Захар. Скорбен стал Иван Васильевич перед великим этим советом. Неслыханное дело. Его, великого князя московского, новгородцы ставят, в о л ж е отца место. Да не сами ли они посылали на Москву послов, а теперь от своих же слов отпираются. Меня великого князя сранят, и н а в е ч и прямо кричат, что уйдут под Польшу. Что же сотворим? И когда Иван Васильевич, говоря свои обиды, по временам подымал глаза, его взор обжигал советников. И положил великий князь со всем советом так — ехать вперед в Новгород к подьячьему Родиону Богомолову, вести ему складную грамоту с объявлением войны за то наше государево бесчестье, а ты, владыку Геронтия, отпой нам на путный молебен.